Глава двадцать вторая. Максимилиан. «Фер, ты не будешь что-то делать?» — спросил Дон, сев на одно колено у моих ног. Я посмотрел на взбудораженного пряню и на такого же возбужденного секретаря. Пусть Дон этого не показывал, но он так же, как и пряничный король, прикипел душой к рыжему Демидову. «Да уж, что сделали люди с простыми демонами?» заставили видеть в них друзей. А ведь демоны всегда относились к людям не более чем к душам, которыми можно торговать или насыщаться. Но, как я уже понял, это не было чем-то плохим. Нужно лишь провести грань между близким кругом и остальными. И сейчас я думал, что же сделать с Максимкой, как с моим ближайшим кругом. Нет, пока ничего. Спокойно ответил я Дону. Максим действительно перешагнул грань, но кое-что в его глазах еще угадывалось. Боль и отчаяние. Смерть отца толкнула его в бездну безумия, а последующие действия, сделанные на фоне отчаяния, унесли его еще дальше, туда, где не было видно и намека на светлую душу Максимилиана Демидова. Люций не сдерживался. Бил в полную силу, лишь чувствовал от меня молчаливый посыл, чтобы не трогал печати. Просто выматывал мальчишку, чтобы у меня было время подумать. Но это было еще и своеобразной мерой наказания для взорвавшегося раба игрушки. Не мог раб выходить из-под воли хозяина и самовольно черпать магию ада. Максим же впитывал всевозможные силы из своего тела и магии. Демоническая энергия переплеталась с огненной, то создавая вихри, то раскаляя землю до такой степени, что огненная река сейчас, казалась бы, ледяной. Брат был доволен. Давно ему не устраивали таких спаррингов с неизвестными противниками. А ведь даже епископы церкви не дали Люцию должного удовлетворения. А сейчас же можно было сражаться на полную. Сильнейший человек и прямо перед ним. Только нужно быть аккуратным, чтобы не сломать игрушку раньше времени. А то уйду куда-нибудь. Да так, что брат меня тысячелетия не найдет. Это явно читалось по моему лицу, и Люций действовал непривычно аккуратно для себя. Пряня не выдержал и спрыгнул у меня с плеча, встав в возмущенную позу, когда Максима задело в плечо. Брат стряхнул с пальцев капли крови Демидова и ехидно усмехнулся, отпрыгнув на большее расстояние для передышки Рыжего. Нельзя заканчивать драку так рано. Люций был мастером в играх с жертвами и доводил соперников, если нужно, до полного отчаяния, из-за чего души становились лишь слаще, источая прелестный аромат, привлекающий всех демонов в округе. Максим зарычал. «Ух, какой грозный!» Пряня вовсю поддерживал Максимку. «Эй, вообще-то ты демоническое создание и по всей логике должен поддерживать моего брата». Но, видимо, Люций не заслужил похвалу пряни, Но его это явно не расстраивало в данный момент. Брат усмехнулся и размял шею. Второй раунд. Они с Максимом побежали друг на друга. Люций даже рассмеялся от того прямого нападения, которое было полностью в его стиле. Я же прикрыл глаза, думая, что все мои труды по обучению Демидова пошли на смарку. Даже захотел сделать, как его там... А, фейспалм. Вроде так Сора говорила. Но когда до брата оставалось всего пара метров, Максим проехался по земле спиной между ног Люция и доехал до самой адской реки. Брат удивленно пытался затормозить, но на большой скорости это было сложно сделать. А Максим уже встал на ноги и, размахнувшись мечом, ударил в самый берег реки, впитывая огненную стихию. «Нет, теперь я рад», — Максимка думал головой. «Мои усилия не пропали даром». Тем временем Демидов, зацепившись за сам огонь реки, развернулся и, чертя по земле полосу мечом, разрезая ее и прокладывая новое русло, побежал в сторону Люция, который вообще перестал понимать действия героя. Демидов добежал до брата, а река неслась следом за ним. И как только Максим приблизился к Люцию, то взмахнул мечом и послал неплохую такую волну огня в его сторону. «А ты неплох! Брат тебя хорошо натаскал!» Брат раскинул руки в стороны, даже не попробовав защититься от огненной реки. Попытка Максиму засчитана. Вот только Демидов не учел одного. Брат, как и я, не испытывал никаких трудностей со взаимодействием с демонической рекой. Это было больше похоже на приятную ванну или же на обычный душ. Единственный нюанс, что моя бы одежда испарилась. А вот брат, находившийся уже в форме демона, таких трудностей не испытывал. Максим понял это слишком поздно, когда сквозь толщу огненной воды в него прилетел кулак Люция. А следом раздался веселый смех, отправивший Демидова в дальний полет в реку, искупаться. «Предложил бы я розовое полотенце Максиму, но не думая, что сейчас он бы оценил эту шутку в полной мере». Люций медленно подходил к реке, вращая плечом. Стар, что ли, стал, что плечо от простенького удара заболело? Скажу об этом ОМОНу, пусть отправит его на лечение. Построить с Молтибером санаторий для демонов, где нужно будет спать в обед, утрирую, а после пить кислородно-сероводородные коктейли. А неплохая бизнес-идея. Скажу Дону, пусть продумает бизнес-план. Бабке не будем сообщать, она еще не готова к таким открытиям. Максима унесло далеко. Он плыл в нашу сторону, пересекая реку широкими грибками. Вид у него был уставшим. Пожалуй, хватит с него игр с братом. Я встал перед Люцием и заградил ему путь. «Брат!» — недоуменно обратился он ко мне. «Достаточно», — хмыкнул я. «Твоя разминка закончена. Он все таки моя игрушка». Дальше я сам с ним разберусь». Люций надул губы. Обиделся. Ну а что он хотел? Не прикончить же Демидова. «Но я могу еще преподать ему урок», — попробовал убедить меня брат, но я лишь холодно на него посмотрел. «Отойди», — сказал я. «Как скажешь», — фыркнул Люций, но потом уже серьезнее добавил, входя в режим повелителя демонов. «Надеюсь, ты помнишь правила и знаешь, что делаешь?» «Не тебе меня учить», — весело парировал я, а брат заткнулся. «Потом поговорим с тобой по поводу твоего поведения». Брат не стал спорить, боясь огрести от меня. Дон поклонился Люцию, уступая мое место. Пряня отвернулся от братца, не одобряя его действия. Я же ухмыльнулся и застыл на берегу, ожидая, когда Максим выберется из реки. Когда Демидов выплыл, то зло посмотрел на меня. Нет, все же я придумал, как вернуть все на круги своя. Только для начала нужно вымотать героя в ноль, чтобы он не брыкался лишний раз. А силы у него еще имелись, судя по его взгляду. Пусть герой двигался уже неловко, но еще мог нанести вред. Если я немного зазеваюсь, то пара царапин точно украсит мою физиономию. Правда, я не хотел бы до такого доходить, так что поступим немного по-другому. «Максим, хочешь со мной поговорить?» Из вежливости поинтересовался я. «Нет!» «О, он еще и говорить может. Не все так плохо, как казалось». «Ты!» «Нет!» Беседа была окончена, на меня напали. А я думал объяснить ему хотя бы часть того, что с ним произошло из-за меня. Хотя вины моей по большей части и не было, я лишь спасал незадачливого героя. Так, следующая реплика должна быть после новой ступени усталости. Я увернулся от удара Максима и делал это до тех пор, пока Демидов не взбесился. Я знал его характер. Он не любил, когда его не воспринимали всерьез. «Ну что, поговорим?» — весело спросил я, продолжая уворачиваться от ударов. «Дерись! Ты жалкий демон!» Реплик стало чуть больше. «За жалкого сейчас обидно стало», — пожал я плечами. Максим видел, что я не сражался в полную силу, А лишь уворачивался, и от этого его действия становились все более резкими, рваными. Бери меч! Я знаю, что он у тебя есть! Покажи мне силу повелителя демонов! Рычал Максимка, становясь все злее. Если продержусь еще немного, то доведу его до белого коления. Ну, если ты так хочешь, фыркнул я. Но не жалуйся потом. Ты сам об этом попросил. Я отпрыгнул подальше, а после вытянул руку вперед. Печать четвертого круга. Меч! В руке сразу же появился мой клинок, который затрепетал от того, что я давно его не использовал. Вот уж жадный меч. Да я тебя использовал чаще, чем раньше. Это еще не все! Максима, видимо, это не удовлетворило, зато с диалогом его безумие уходило чуть вглубь, позволяя здраво мыслить. Покажи мне все, на что ты способен. Точно. Я скептически посмотрел на Рыжего. Ладно, мне не сложно. Только как бы не уговаривал меня Максим, но я лишь сделаю вид, что буду сражаться в полную мощь. Не дорос он еще, чтобы увидеть полную силу одного из повелителей демонов. Даже сейчас, когда стал самым сильным человеком из ныне живущих. Печать шестого круга. Доспех. На мне появился мой запыленный доспех. Уж его я точно давно не использовал. Но выглядел он устрашающе. Подойдет для Демидова и зрелищности. «Печать первого круга! Охота!» Тени начали расползаться вокруг меня, а сбоку послышалось веселое улюлюканье брата. «Давай печать десятого круга!» — кричал брат. «Он дурной. Для Максима даже просто увидеть эту печать будет слишком». Совсем брат не разбирался в тонкой душевной организации людей. Хорошо, что из-за появляющихся гончих Демидов не слышал, что кричал мне Люций. А то потребовал бы печать десятого круга, что носило имя Хаос. Нет, нет, слишком жирно для Максима. Да и мне было, честно говоря, лениво. Максим же замер, наблюдая, как все поле боя усеивалось гонщими, А я призвал... так даже не один процент». Тени рычали и скалились в сторону Демидова. И будь он обычным среднестатистическим героем, то уже бы обоссался и решал, куда отступать, лишь бы не вступать с ними в бой. Но ступор Максимки не продлился долго. Спустя минуту он уже поднял свой меч и направил его в мою сторону, оскалившись во все зубы. «Вот это я понимаю, король демонов!» прошептал Демидов. «Да-да. Кажется, я только что исполнил его детскую мечту. Не буду его расстраивать, что я лишь подыгрываю ему». Максим вступил в бой с гонщими, которые играли с ним как со щенком. Я же пропал среди их количества, то появляясь около Демидова, то исчезая. Максим злился от моих действий и каждый раз направлял огромную огненную волну в ту сторону, где видел меня, и испепелял бедных гончих, которые уходили внутрь, чтобы восстановиться. «Где ты?» — кричал герой. Я же наблюдала из теней, как Демидов уничтожал гончих взмахами огня. Температура этого уровня ада стала нестерпимой. Пот с Максима лился уже почти водопадом, а сил оставалось мало. «Я почти сделал свое дело». «Выходи! Это даже не битва!» Кричал в отчаянии Максим. «Я здесь из-за тебя! Из-за тебя я стал рабом демона! Выходи!» «А ты готов поговорить?» Появился я за его спиной. И тут же в эту сторону была послана огненная волна. «Нет, вижу, еще не готов». И снова начались игры. Я в тени, огончии нападали. «А теперь...» — появился я уже чуть дальше. Не нравился мне жар от Максима, да и не только он. Воняло, как сказал Люций, отвратительно. Даже адская река не стерла тошнотворный божественный запах. Максима бы отмыть после этого, желательно в какой-нибудь убойной смеси. Пусть неделю отмокает. «Я слушаю тебя!» «О, а мы стали сговорчивы!» Все же вблизи я мог контактировать с его душой. Но только безумие уже не уходило полностью, и нужно было просто вытягивать его хотя бы ради разговора. «Максим, напомни-ка мне, пожалуйста. Хотя вряд ли ты помнишь», — протянул я, появляясь напротив и прислонив рукоять меча к лицу. в тот момент когда вы с братом и анной пропали в лабиринте то что вас спасло максим зарычал но послушно как прирученный пес начал вспоминать кто я я не помню нахмурился максим да и важно ли это сражайся да мы так диалога не построим а можно как то без этих вспышек «Сколько там еще сил у Демидова осталось?» Я ударил Максима рукоятью в живот, вновь, подобно брату, отправляя его в полет в реку. Пусть охладится. Река сейчас была холоднее, чем сам герой. «Так вот, я тебе напомню. Пока Максим со стервенением плыл к берегу, то я продолжил свой монолог, который должен был стать диалогом в идеале». Это я спас тебя. Вот только такой был нюанс интересный. Я пообещал твоему отцу, что прослежу за тобой. А ты, стоило мне отвернуться и не контролировать тебя, решил впасть в безумие. Максим зарычал, а вода попала ему в рот. Демидов начал захлебываться в огненной реке. Вот как сейчас. И знаешь что? Я вздохнул. Обидно. «Столько усилий и никакой благодарности! Я сделал тебя своим рабом, чтобы ты не впал в безумие, и все на смарку!» Максим доплыл до берега, начав откашливать огненную воду. Дошел до нужной кондиции. Сил почти не осталось. Лишь малость держала его в сознании. Я встал над ним, а тени окружили нас, закрывая от брата пряни и дона. «И что, я должен быть рад, что стал игрушкой демона?» — устало спросил Максим. «Нет, я не рад. Мой отец погиб!» «Из-за меня?» — удивился я. «Ох, Максим...» «Нет, он погиб из-за Святослава. Что я тебе говорил про него в самом начале нашего знакомства?» «Я... я, я не помню...» поднял на меня взгляд Демидов. «Что ты плохо знаешь людей?» — напомнил я. «Ты не знал, какие грехи были в Святославе, в отличие от меня. Было лишь вопросом времени, когда он сойдет с той дорожки, что ему проделал Леоморт. Так уж вышло, что Константин попался ему на пути. Может, я отчасти и виноват, но только не надо перекладывать на меня всю ответственность за случившееся». Максим прикрыл глаза. Сейчас его разумом управляло безумие. А вот душа сомневалась. Какой он светлый. Пусть и был очернен мной. Жаль его, наверное, отчасти. «И что теперь?» Вновь взглянул на меня Демидов. «Ты убьёшь меня?» Какие интересные выводы. На чем они основываются? Ты мой враг? «Не припомню, чтобы давал тебе повод так думать», — хмыкнул я, рассеивая печати доспехов и меча. Тени потихоньку уходили, и я совсем близко наклонился к Максиму. «Просто...» — я ударил Демидова по шее, вырубая его. Придется поспать?» Сзади послышалось копошение. «Это брат подбежал ко мне». «Я думал, ты его убьешь. Почему ты этого не сделал?» — обиженно проговорил Люций. «Ты совсем дурак?» — повернулся я к брату. Люций отвернулся и тяжело задышал. «Не хватало ему войн, что ли?» «Намекну об этом ОМОНу. А теперь...» «Билет!» — спокойно сказал я, и рядом со мной возник коленопреклонённый герцог. «Да, господин!» Он склонил голову, ожидая любого моего приказа. Твой артефакт сейчас понадобится, как и магия, спокойно сказал я, кивая в сторону вырубившегося героя. Будем вместе стирать ему память. Не всю. Частично. Это возможно? Белет оглядел героя и скривился. Понимаю, за пошок стоял тот еще. Да! «Понадобится чуть больше времени, но хорошо, что это ваша игрушка. Вмешательство не сильно повредит его душе», — пояснил мне герцог. «Когда можно приступать?» «Сейчас», — взглянул я скептически на Демидова. «Давай, я буду направлять потоки, а ты стирай». Люций же пошел гулять, по всей видимости. Интересное для него закончилось. и брат, не прощаясь, исчез. Пряня же сидел у тела Максимки и гладил его по плечу, как бы успокаивая бессознательного Демидова. Было ощущение, что он еще и подбадривал героя, что тот хорошо сражался, но против господина не пойдешь. Дон же вообще ничего не делал. Сидел, смотрел на реку и о чем-то размышлял. У секретаря нынче скучные будни. Но на веселье, как на шоу, он посмотрел. Вместе с Беллетом мы стирали память Максиму, убирая даже намеки на мое участие в его жизни. Мы меняли фрагменты памяти. Пришлось заменить всю историю с лабиринтом. Так безумие точно уйдёт вглубь и не будет появляться, если Максим не окажется под влиянием сильных эмоций. И кое-что пришлось поправить. стереть полностью его принадлежность к моим рабам. Нечего Максиму качать магию ада. Уж больно хороша она в его руках. А для человеческого мира это слишком грозное оружие. Так, похоже, мы закончили. Что там у нас дальше по плану...